Да я и сам утром прочел в этой занимательной газете на первой же странице приказ следующего содержания. При проезде седьмого мая мною замечено. По воскресной площади против большой московской гостиницы ощущалось зловоние от протухших селедок, не убранных дворниками. В пять часов сорок пять минут утра, стоявшие у триумфальных ворот, два ночных сторожа вели праздные разговоры. В один час двадцать минут пополудни на углу Большой Тверской-Ямской и площади триумфальных ворот не было на посту городового. В десять часов вечера на углу Тверской улицы и Воскресенской площади городовой взошел на тротуар и ругался с извозчиком. «Предписываю всех виновных городовых, сторожей и дворников подвергнуть аресту и штрафованию». Исправляющий должность московского оберполицмейстера полковник Лосовский.